Первое время, когда просто сидим в машине и ждем неизвестно чего, между нами с Даниилом лишь тягучее молчание. Чем больше минут проходит, тем меньше желания куда-либо ехать и играть в Чипа с Дейлом. И тем больше потребность просто выйти на свежий воздух и сделать полноценный вдох. Когда уже собираюсь сказать Верняковскому, что мне нужно на улицу, он начинает кому-то звонить и тут же заводит двигатель. — Мы готовы, — говорит едва слышно. — Марк в порядке? Я застываю, как будто из меня разом выкачали все силы. Только смотрю на профиль Дани в полумраке и жадно ловлю каждую эмоцию, написанную на его лице. Если стану ориентироваться на них, а не на то, что говорит и делает Верняковский, у меня будет больше шансов уберечься. «Да, деньги собрал, я же сказал», — рявкает Даня. «Соня со мной. Да, понял. Нет. Уже скажи, куда ехать, и мы просто с этим покончим». Он прижимает трубку к уху плечом. Выруливает из двора, силы сжимает переносицу пальцами. Я же вытаскиваю из кармана телефон и печатаю дрожащими пальцами. Саш, я тебя больше не побеспокою. Обещаю. Черт, сколько пафоса. Аж самой тошно. Стираю печатаю снова. Мне очень страшно. Нажимаю «Отправить», пока не засомневалась и не передумала. Дарьялов звонит мне через мгновение. Сбрасываю вызов и печатаю снова. Не могу говорить. Где ты и что случилось? В машине Верняковского. Света забрала Марка, мы едем его вызволять. Какого черта? Ответь на звонок. Снова звонит, приходится опять сбросить вызов. Она сказала, что теперь будет связываться с тобой каждые десять минут. Да, не протягивает мне свой телефон, отшатываюсь, как будто он мне гадюку в руки взять предлагает. С ума сошел? Я вообще только за Марком и деньги отдать. Сиплю в ответ. Соню, пожалуйста. Она просто скажет, ты передашь мне. Что это за игры такие идиотские? Не знаю. Он кладет телефон мне на колени. Смотрю в окно. Кажется, мы едем в направлении выезда из города. Начинает ощутимо потряхивать. Софа, я сажусь в машину. Куда вы едете? Я не знаю. Кажется, в сторону Выборгского шоссе. Твою мать, я на другом конце города. Еду к вам. Общение с Дарьяловым хоть немного, но успокаивает. Кстати, о нем. «Дань, а ты какого хрена полез туда, куда тебя не просили, Задаю вопрос вроде бы нейтральным тоном, хотя внутри у самой все кипит от негодования. Верниковский сразу понимает, о чем речь, бросает на меня быстрый взгляд, а сам словно бы сдувается. «Прости. Еще добавь, я больше не буду. Знаешь, после такого ты вообще ко мне на пушечный выстрел подходить не должен». Прости, Соня, я только и делаю, что косячу. Ну, хоть какая-то здравая мысль. Очень хорошо, что ты это понимаешь, Верниковский. и давай уже окончательно договоримся. Это наша с тобой встреча, она последняя будет, хотя бы на ближайшие пару лет. Тем более ты собрался уехать. Он впивается пальцами в руль, сжимает челюсти, но все же кивает. Ты вообще чего дальше со Светой своей думаешь делать? меня так, чисто для понимания, чего бояться. Нечего бояться. Она деньги заберет и все. Суд по Марку уже скоро, надеюсь, быстро решат. А ты вообще учитываешь, что на нее тогда алименты повесит? Учитываю. Света знает, что мне от нее ничего не нужно. Я начинаю смеяться, потому что звучит это все абсурдно. Но уродливое веселье исчезает, когда раздается звонок и вижу на экране телефона Дани имя Света. Меня прошивает чем-то странным. Снова мысли крутятся о том, что все это время, все шесть лет, Верняковскому вот так же звонила эта женщина. Он отвечал ей, договаривался о встречах, о выполнении ее условий. Мне совсем не нужно об этом думать. Эти мысли не принесут ничего, кроме приглушенной, еще не исчезнувшей боли. Тем более мы с Даней сейчас видимся в последний раз, как я смею надеяться. Да? Хрипло выдыхая в трубку и слышу четкие указания, когда и куда нам повернуть при подъезде к поселку, слишком хорошо знакомому мне с детства. «Что там?» — требует ответа Верниковский, когда я отключаю связь. «Возле Красносельского повернуть направо. Помнишь, там, где дядька какой-то мед продает? А дальше?» «Дальше скажет, куда. Когда доберемся, я ей позвоню». «Хорошо». «Черт из два хорошо». Меня вновь колотят крупной дрожью. Уж как-как, а вся эта ископада не может быть названа определением хорошо. Верниковский, а ты вообще наперед не продумал варианты, при которых Света будет выкидывать такое и дальше? Продумал. Адвокат сказал, что будем пытаться лишить ее материнских прав. Не то чтобы я в этом сильна, но мне казалось, что сделать это все не так уж и просто. Понятно. И еще одну. Ты мне вроде как гарантировал защиту от наличия в моей жизни матери твоего сына. А сейчас я сижу рядом с тобой в машине, и мы едем прямиком к ней. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Это в последний раз, Сонь, Обещаю. Он снимает руку с руля, проводит дрожащими пальцами по ежику волос. Хочется спросить, в кого Даня такой идиот, но я благоразумно молчу. В тишине достигаем конечного пункта. Верниковский останавливается чуть в стороне, едва съехав с трассы на проселочную дорогу. Смотрит на меня, и я набираю номер света. Снова слушаю ее холодный голос, от которого по спине ползет ледяная змейка ужаса. Сказала, чтобы я одна была, обрисовала, куда идти. — Куда? — В дальнем конце поселка, чуть правее, дом какой-то старый. — Хорошо, я рядом буду. Она сказала, нет. Я все равно буду рядом, просто стану держаться так, чтобы не заметила. Даня подается ко мне обхватывает ладонями мои ледяные руки. Шепчет едва слышное «спасибо», а мне бы поскорее с этим всем покончить и тоже уехать. Одной, забрав с собой руфу. Куда-нибудь подальше, хотя бы на Северный полюс, что ли. Давай деньги, я пошла. Высвободившись, берусь за ручку на дверце. Пока есть силы и страх еще не превалирует над желанием помочь. Я рядом буду, снова заверяет Верниковский, вручая мне пакет с деньгами. Даже не интересно, во сколько Света оценила свободу собственного ребенка. Ага. Быстро захлопнув дверцу, шагаю по дороге в указанном Светой направлении, и когда до дома остается всего ничего, проверяю сообщения на своем телефоне. Соф, я ментов знакомых на уши могу поставить. Приедут, если скажешь, куда именно. Софа, только не молчи, куда мне ехать? Возьми уже чертову трубку. Водопад сообщений пропущенных звонков от Дарьялова, на которые я не ответила. Блин. Я уже на месте. Надеюсь, что все произойдет быстро. Мать твою, я чуть не посидел. Кинь мне точку, где ты сейчас. Я двигаюсь в сторону Выборга. Я быстро, чтобы не передумать, бросаю Саше информацию о своем местоположении. А передумать хочется, потому что вроде как ввязала в это все человека, который не имеет к случившемуся никакого отношения. Впрочем, я вроде как не имею тоже, И потому сейчас понимание, что я во всем этом не одна, мне необходимо как глоток свежего воздуха. Иду в сторону обозначенного дома, едва ли не на полусогнутых ногах. Страх охватывает все сильнее с каждым сделанным шагом. Все очень плохо, Соня, очень. И тебе нужно об этом помнить и не надеяться на волшебника в голубом вертолете. По сути, этот мой альтруизм будет в любом случае неоценен. Но я понимаю сейчас верниковского Когда ребенок становится заложником такой ситуации, каждая минута может стать фатальной. Каждая. Что толку сейчас размышлять о том, что можно было бы решить все иначе, продлив агонию маленького мальчика? Да и не смогли бы мы это сделать, ни Даня, ни я, ни Дарьялов. Именно на Сашу сейчас вся моя надежда, хотя втягивать его в случившееся мне, похоже, совсем не стоило. Но только от его образа, стоящего перед глазами раз за разом, мне становится спокойно на душе».